Эпилог. Мои вторые выходные в этом времени пролетели ещё быстрее, чем первые. В субботу у меня началось с того, что я с утра позвонил Юмпольской и сразу же получил хорошую новость. Аглая Тарасовна выкроила время до приёма и предложила мне немедленно пристать к ней Садыкова. Более того, договорилась с лабораторией, если Павлик поторопится, у него ещё и анализы возьмут. Главное, чтобы он ещё не успел позавтракать. Поблагодарив молодого доктора Шу и договорившись ещё раз сегодня созвониться, я выдохнул и набрал Чернобыльца. Тот не сразу мне поверил, а потом, когда осознал, замучил тем, что теперь якобы мне погроб жизни обязан. За это я его строго отчитал и пригрозил, что бы слушал все рекомендации им польской. Ни от чего не отказывался. Попрощавшись с Павликом, я посвятил оставшееся время шопингу, бане, спорту и уборке квартиры. Продуктов накупил на неделю, причем за овощами и зеленью специально пошел в овощной магазин, располагавшийся неподалеку от Шушинской улицы моего детства. В будущем он долгое время пустовал, а потом в здании открыли торговый дом белорусской сантехники. И хоть путь до магазина оказался не близким, мне захотелось вновь испытать это ощущение, когда тебе наполняют сумку через картофелипровод. В взрослые я ни разу задавался вопросом, куда делись эти загадочные агрегаты. Никто мне не мог ответить, а потом я и вовсе о них забыл. Сейчас же я вновь оканулся в ту самую атмосферу. Как мы проходили туда с мамой, продавец дёргал за специальный рычаг, и картошка с дробным перестуком со склада поступала прямо в подставленную кленьчтую сумку или в пакет, который раньше были такой редкостью, что их стирали и сушили, чтобы использовать повторно, до тех пор, пока не порвутся. Некоторые хозяйственные пенсионерки их даже штопали. Правда, уже в 90-е, когда экономили буквально на всё. Закинув покупки домой, я пересчитал деньги и с грустью осознал, что осталось их у меня кот наплакал. А я ведь так и не поинтересовался у бульбаша, когда у нас выдачу зарплаты или, как-то раньше называли, получки. Столь нужная мне в такие моменты память Кошеварва предательски молчала. Из-за чего у меня порой начинало закрадываться мысль, что она действует словно бы сама по себе. Есть настроение подсказывать. А нет, так и не дождёшься. Как будто настоящий Евгений Семёнович вредничит в глубинах моего подсознания. Как бы то ни было, я рассчитывал, что с голоду точно не помру. А потом и вовсе повеселел, когда при уборке нашёл несколько завалявшихся монеток и даже купюр. Разобрал завал в антресоли. Достал из кладовки зелёный пылесос Typhoon, прошёлся с ним по квартире, напугав бедного Ваську. И только после этого, с гордостью посмотрев на дело рук своих, направился в теперь уже свой спортзал. Забив предусмотрительно взятый в прокат рюкзак банными принадлежностями. Бык, которого в миру звали Костяном, поздоровался со мной за руку и даже потом дал пару подсказок, пока я тягал гантели. Вдоволь позанимавшись железками, я направился в баню, чтобы сделать вечер более томным. Но перед этим заглянул в будку телефон-автомата. Аглая Тарасовна, это снова Кошеваров вас беспокоит. Заговорил я едва услышав голос импольской. Мы договорились созвониться сегодня по поводу Павла Садыкова, Чернобыльца. Он приходил к вам? Всё хорошо, Евгений Семёнович, ответила докторша. Павел у меня был, я его осмотрела. Анализы у него взяли. Я попросила Коляку ускориться, и к понедельнику результаты должны быть готовы. Ещё я предварительно договорилась с Василием Васильевичем Королевичем, чтобы он ждал вашего приятеля с направлением от меня. Аглая Тарасовна, с чувством воскликнул я. Вы просто не представляете, какой бальзам вы сейчас вылили мне на душу. Вот так бы прямо взял сейчас и задушил бы в объятиях. Ещё успеете, звонко засмеялась им польская, и у меня непроизвольно ёкнуло в груди. Сейчас у меня приём, извините, вынуждена распрощаться до понедельника. Наберите меня, я вам всё расскажу. А заодно с удовольствием выслушаю подробности о предстоящем концерте. После этого короткого, но весьма обнадеживающего разговора я буквально протанцевал в дабани, а там ходил с мечтательно улыбкой из шибоя угловей. Даже не знаю, что на меня повлияло больше: спортзал, баня или предстоящее свидание с импольской. Но в оставшееся время субботы я не выдержал и написал статью о спортсменах. А всю воскресенье готовился к выпуску нового номера, составлял вопросы для Краюхина, рисовал макет полосы про ликвидаторов, подгонял все остальные материалы заранее, расставляя запасные варианты. И вот кто бы мог подумать, что все может посыпаться уже утром понедельника. По началу день начался отлично. Почти все журналисты отчитались о готовности своих материалов. Видимо, многие тоже писали на выходных. А те, кто не закончил, уверенно заявили, что сдадут полосы уже к концу дня. Ну, вот потом, как мы и договорились, я позвонил им польской, и уже по её интонации сразу догадался, что дела обстоят так себе. Евгений Семёнович, у меня, к сожалению, плохие новости. Аглая Тарасовна едва услышав мой голос, даже забыла поздороваться. Пришли анализы Павла. У него очень низкий гемоглобин и пониженный уровень эритроцитов. Это ещё не всё. Он сам только что был у меня на повторном приёме, и у него резкое ухудшение. Белый как мел, пониженная температура и такое же давление, плюс ярко выраженная аритмия. Простите, не буду вас перегружать терминологией. Просто скажу, если не начать действовать, дальше будет только хуже. Анемия, рак. Но он же пробыл в зоне совсем недолго. А забучено ответил я, про себя понимая, что все это не важное. Дядя Серёжа Крякин, и вовсе был в Чернобыле в 88 году, когда уже стало гораздо проще, и то заработал себе несколько раковых опухолей, которые в определённый момент взбесились и в результате свели его в могилу. Да, он мне тоже сказал, что работал короткое время в добавок в защите на просвинцованном автобусе. Торопливо сказала им польская. Но, понимаете, исследования на эту тему ещё очень мало. Мы до конца не знаем, как ведёт себя радиация и как реагирует на неё тот или иной организм. Возможно, Павел как раз из тех, кому достаточно даже малой дозы. Чем мы можем помочь? просто спросил я. Я выдала ему направление на госпитализацию, ответила девушка. Сейчас он в ЦРБ в отделении у Королевича. Там ему проведут полное обследование, но мы не располагаем методикой и соответствующим опытом. Василий Васильевич сделает всё, что в его силах, однако гарантии могут дать только в Москве, и то. Голос Емпульска дрогнул, она замолчала. А я понял, что разговор сейчас продолжать не стоит. Во-первых, девушке это явно даётся тяжело. Во-вторых, нужно не говорить о действовать. Ведь Садыков далеко не единственный ликвидатор в Андроповске. Насколько я помню по своей прошлой жизни, в городском отделении их общественного союза насчитывалось порядка 100 членов. Кто-то из нашей старой гвардии готовил статью к годовщине взрыва на станции, и там приводились такие цифры. А ещё И ещё в материале говорилось, что это всего половина от прежнего количества. Стоит это тех, кто дожил даже не до 2024, а до 21. "Я вас понял, Аглая Тарасовна", твёрдо ответил я в трубку. Теперь я уже полностью подключаюсь со своей стороны. Моя статья требовала правок. Нужно было рассказать о том, как ещё совсем молодой парень превращается в глубокого старика с аритмией. И о том, что таких, как Павлик Садыков, в советском Андроповске ещё человек 200. каждого из которых нужно лечить, дать им возможность реабилитироваться, продлить себе жизнь. Клавдия Викентьевна, здравствуйте. Я ворвался в кабинет Громыхиной без предварительного обсуждения. Нужна помощь. Портурша отняла взор от кипы бумаг на своём столе и хотела было прочитать мне мораль о поведении коммуниста на рабочем месте, но увидев моё перекошенное лицо, встревожилась. Что случилось, Евгений Семёнович? Помните, мы с вами ещё на позапрошлой неделе обсуждали статью о Чернобыльцах. Я присел на гостевой стул. Вы же выяснили в райкоме, сколько их у нас? Минуту. Громыхина отыскала в груди документов, листов, папок и грозбухов нужное. Ага, вот. 179 лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 179, повторил я. Клара Викентьевна, дело серьезное, им всем нужна помощь. Вы врач? Неожиданно утошнила Громыхина, чем ввела меня в ступор. Нет, но у меня есть данные от медработника о состоянии одного из ликвидаторов. Начал было я. Отлично, то есть им я так поняла занимаются. Удовлетворённо кивнула Портурша. Увеено с остальными тоже всё будет в порядке. Советская медицина лучшая в мире. Всё так, горячо перебил я Громыхину. Вот только советская медицина пока ещё учится работать с радиационными поражениями. Научится, обязательно научится, наберётся опыта. Но сейчас, сейчас мы пока ещё просто не знаем, с чем столкнулись. И мы, как газета, как общественный рупор, обязаны донести историю одного из андроповских ликвидаторов, привлечь внимание к их проблемам, и им помогут. Клара Викентьевна слегка повысила голос. Вы сомневаетесь в компетентности партийных органов и медицинских учреждений? Нет, немного успокоившись, я покачал головой. Я просто знаю, что уже пора начну действовать. Мы договорились о том, что в газете выйдет материал о чернобыльских ликвидаторах. Громыхина пыталась говорить мягко, А Наталья Петрович одобрил, и я не буду перечить. Однако я не потерплю паники и разжигания волнений. Вы понимаете, что будет, если вы пропустите в номер воззвание о 179 пострадавших, которым нужна срочная помощь? Понимаете, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть как забота о людях. Твердо сказал я, сдвинув брови. Здесь нет паники. Мы говорим о состоянии наших героев, о людях, которые своими телами загородили страну от сбесившегося мирного атома. Ну вы предлагаете это скрыть, как бы чего ни вышло. Вы забываетесь, Кошеваров. Громыхин помолчала, после чего вновь заговорила уже с остальными нотками в голосе. Кажется, вы возглавляете советскую районную газету, а не американскую жёлтую бумажонку. Думаете, я не заметила, как вы изменились? До меня дошла информация, что вы продвигаете капиталистические идеи на планёрках. Метелина, тут же подумал я, Тихая старушка Метелина сдала меня порторше, не приняв моих советов и требований. Я хочу, чтобы наша газета рассказывала о правде. Я твёрдо посмотрел в глаза Клариве Кинтивне. Возможно, эта правда порой неудобна, иногда даже неприглядна, но в этом и заключается наша миссия не лакировать реальность, а честно доносить её до читателя. Если в американской прессе используют те же стандарты, чем плохо то, что мы используем зарубежный опыт? Я этого боялась, с горечью в голосе покачала головой Громыхина. Значит, это правда. Евгении, вы что, слушаете вражеские голоса или вас завербовали? Какие глупости, Клавдия Викентьевна, рассердился я. Вы меня сейчас оскорбили как честного советского журналиста. Да, я рассказывал сотрудникам о опыте американских коллег, но именно что об опыте, а не о политике, понимаете? Вы сами ведёте себя так, Евгений Семёнович, что я вынуждена подозревать худшее, Порторша вздвинула бровь. Сдавайте материал о героях-ликвидаторах, и я сделаю вид, что этого разговора не было. Я ведь прониклась вашими недавними речью, поверила, что вы хотите вывести Андроповские известия на вершину. Но я и помыслить не могла, что вы решите превратить её в филиал Нью-Йорк Таймс или Зателеграф, или как там Голос Америки, Радио Свобода. Воле перечисления зарубежных изданий Громыхинна скривила губы, как будто мы разговаривали сейчас о тараканах или помойных крысах. И нет, я вовсе не возвеличиваю западную журналистику. Я знаю, что минусы есть везде: предвзятость, под заказ, пресловутая повестточка, но истина, как бы банально это ни звучало, всегда лежит где-то посередине. Мне очень жаль, Клара Викентьевна, что вы идёте по пути огульных обвинений, тихо, но твёрдо заявил я. Вместо того, чтобы отбросить замшелые штампы и выслушать, человек умирает. А вы хотите, чтобы я писал только о том, какой он герой? Но ведь он же и есть герой. Громычина блеснула стеклами очков, строго глядя на меня поверх них. А до неко мне показалось, будто ее голос сейчас слегка дрогнул. Это так, кивнул я. Но когда он умрет, ему уже будет поливать на почесть. И также будет на них поливать его молодой вдове. И таких в нашем городе сколько вы сказали? Сто семьдесят девять. На этом я встал и молча вышел из кабинета Громышеной. Нет, я не собираюсь сдаваться. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.